Глава 9. Леса здесь не чудесами полнятся. За окошком-то теплынь хоть и март на дворе, только вчера поутру ещё студёно было, а нынче благодать. Даже природа-матушка встрепенулась. Птицы заголосили поще прежнего, жители лесные из нор да дупел повылазили, а надозёрные гладью стрекозки вовсю заметались. Весна Как глаза открыла, так и обомлела в избе. Жарко, а дуб то и дело покряхтывает, Ветками помахивает, да бурчит, что за шутки, Что за проделки лихие, душно, больно упрел. Выглянуло дело в окошко, вокруг зелена-призелена, Небо синее-синее, деревья не шелохнутся, Будто и не март вовсе, а знойный июль в самом разгаре. Да и зверя, невидать нигде, не бысть в какую-то инозалёк. Боится под и солнце яркое привыкшей обитать в сумраке. Но ну, краса решила время не даром не терять и пойти на озеро. И spodнюю рубаху скинула, натянула партки с сорочкой и бегом вниз. "Чудеса", прошептала она, когда на землю ступила, "хоть босиком гуляй, жара несусветная". Озеро, солнышко, Припекала, не щадя головы. Совсем разомлела весна. А как коснулась водицы, чтобы умыться, так и ахнула. Вода-то, как парное молоко! Эх, искупаться бы, — молвила она, — в избе этого изверга сидеть только в шее взращивать. На том и порешила. Но чтобы на глаза не попасться к лиходею лесному, прямо водежи зашла в воду. А как так к груди подступила, — Так сняла дева с себя все до последнего и на камыши повесила, что рядом росли. Тут же тело ощутило ласку и тепло озера. Плавала весна вдоль берега, а душа аж из тома исходила, вот до чего хорошо было. Солнце по воде искрится, трава шелестит, могучие сосны ропщут. Так бы и купалась, если бы не заплыла за очередные заросли камышовые — Там вдалике её мучитель стоял по пояс в воде, видно, то же решил не отказывать себе в радости ополоснуться после долгих скитаний почаще. Дева тогда опустилась в воду, что только глаза да нос остались на поверхности, а после медленно за камышии заплыла, чтобы наблюдать за злым днём из укрытия. А то глядишь, споймает и чего доброго утопит в одиному на забаву с него станет. Лан Тем временем, не подозревая того, что в камышах засела любопытная гальница, приспокойно занимался овцами. Он снял с себя шкуру звериную, да и всё прочее лишнее. Сейчас хранитель выглядел по-другому, почти как человек, если бы не глаза-клыки и когти. Чёрные волосы доходили до середики могучей спины, богатырская фигура блестела под лучами солнца. От такого зрелища небывалого у девы аж скулы свело, никогда доселе краса не видела ногова мужчины. Её матушка не пускала с остальными девицами на озёра местные, дабы не загубить невинности, а то мало ли случались на тех голубых оказии, а родителям потом вподоле детей притаскивали блудницы и тки. Посему родимы и строго-настрого запретили полуночные заплывы. Сейчас же при дочами стоял демон лесной, да полностью голый. Хоть и скрывало озеро особливо стыдобичные места, но в мыслях-то уже творилось безобразие. Ланиты у весны зардели, глаза широко-широко раскрылись, а сердце уж давно в пятках почевало от всего вида непристойного. Но чего там, хоть и стеснялась краса, и вроде про себя сетовала, однако ж очей оторвать не могла. Посему еще дальше в камыши залезла, и аки-лягушка застыла в ожидании. А чудище поплескалось-поплескалось, и взаплыв ушло. Нырнула у берега, а выплыла далече, почти посередке озера. Весна же более не решилась подглядывать. Глаз у того зоркий вдруг заметит, посему лучше воротиться на берег, а еще лучше на полянку вернуться — Выбралась она из зарослей и давай пятится к тому месту, где одежду свою оставила. Так мы ступила на место скользкое. Нога тот же поехала и плюхнулась краса со всего маху, отчего брызги разлетелись в разные стороны. Лан сразу обернулся, а Весна осталась под водой да поплыла к берегу поскорее. Что вот только не повидала она под водой-то. Вдалеке не то девица, не то рыба проплыла, только блеснула изумрудной чешуёй, да скрылась в глубинах озёрных. Даже чёрта видела, тот раковинки по дну собирал кое в мешочке складывал. Но как увидал деву, так сразу дёру дал, так мамуть всю поднял. Вынырнула красаука мышей, схватила одежу, да на берег бросилась, сверкая пятками. Успела-таки проказница вернуться на полянку незамеченной. Но одного не учла: вода-то, садёжик и косиц ручьями стекала, а уж скоро и лан пожаловал. Как увидел он свою прислужницу мокрую, так прищурился, сразу не терекая янную воду в озере баломотила, какой там спохватилась весна и глаза к небу закатила. Я на ручье ходила, Водица решила натаскать, да нога поехала и свалилась в воду. Смотри мне, хитрые вы бабы, вам соврать, как воды напиться. А на кой мне врать-то, уставилась-то она зверя невинными очами, чего так распереживался? Слухи по озеру ходят. Водяной обеспокоился, кто-то чертенка напугал до полусмерти, тот теперь сидит в омуте, трясется. К лицу ли мне черте озерных стращать, мыкнула она и принялась костер разводить. «Ну-ну!» Наварила весна кореньей всяческих, Накушались оба досыта после лан, Развалился на земле подле костра И даже задремал. А дева все сидела, Да глаз с него не спускала, Так и стоял образ ноговой Ироды перед очами, И сердце все никак не унималось, А в душе трепет возник. «Вот беда-то!» Эх, надо было батюшку послушать, да за оттая замуж выйти. Права, матушка, пришло время, пробубнила дева и пригорюнилась. День прошел в дремоте, к вечеру духа та спала. Лес прохладой наполнился, весна уж было в избу собралась. Но Лан притормозил ее, не торопись на боковую, в чащу пойдем, так ведь смеркается. Не сотрясай воздух пустыми словами, подымайся и вперёд. И куда тебя черти несут, принялась бурчать кроса. Собрались они да пошли в глупь лесную, потому ж сумерки вовсю правили: дневные звери в норы попрятались, а ночные наоборот на охоту вышли. Ступали двое осторожно. Лан, то и дело деву останавливал, дабы та в яму какую не угодила. Оль в болото, вскоре оказались они на лесной опушке. Там земля то поднималась, то снова опускалась. Воз старых елей ручей протекал, но дева смотрела не на красоты здесьшие, а на жителей сей опушки. Землёй здесь владели медведи на возвышенности, Старый вожак воседал, уж седина серебрилась по шерсти. А ниже его соплеменники бытовали. Медведицы малышню спать загоняли, те же не слушались, упрямились. Отцы семейства с охоты возвращались, у кого в зубах рыба билась, а кто целый улей за собой волочил. Весна аж рот открыла. Видишь, теперь прошептал Лан. Они, как и вы, всеми их живут, детей растят. Медведей нельзя убивать. Да где такое видано, чтобы они в такие стаи собирались? Медведи одиночки. Эти особенные, сами боги им жизнь даровали. Велес их бережёт от людских глаз скрывает, а то медведица, что твой родитель завалил, не уберёг. Весь ум расчерчал не на шутку. Не знала я. А если бы знала, то ногой бы не ступила на эту землю, и о месте думать забыла. Тогда не случилось бы у меня беды, усмехнулся зверь. Какой такой беды? Тебя бы не повстречал. Так оно же к лучшему. Жил бы себе бирюком и горе не знал. Я уж попривык. Да и сам Велес наказал держать тебя в заточении, а его надо бы дослушаться. Сдается мне, не в нем уже дело. Тебе по душе пришлось, что я рядом подмигнула дева и одарила чудище лучезарным взором. Ты говори, говори, да не заговаривайся, и Лан тут же отвернулся, смутился, поди. Да пес с тобой, кабинься дальше. а пока они беседы вели. Медведи потихоньку спать укладывались, и только вожак глаз не смыкал, все следил за порядком, из ноздрей пар валил, черные очи сверкали в ночи. Виду зверь был свирепого, как и положено. Двое вернулись на родную поляну за полночь и сразу на боковую отправились. Забралась весна в хижину, Залезла под шкуру и в потолок уставилась. Вспоминалась девица. Утро, как в озере плавала, как из камышей за ланом подглядывала. Было в нем что-то особенное. Доброта какая-то. Вроде и стращал, и свирепел временами, но то были пустые слова. На деле же веяло от него теплом. А что говорить о фигуре чудища, то тому мог позавидовать любой богатырь деревенский. Но совсем разбередил душу деви Ирыт. Ну и ладно. Нынче не особо спалось. Запах весны в нём пробуждал особое ощущение, доселе неизведанное, посему впервые почувствовала зверь страх. Он готов был на любого злы дня идти с голыми руками. а перед женщиной рабел не доводилось ещё с ними дела иметь однако ж отпускать деву он не хотел подобные чувства сердце бередили наполняли душу чем-то новым аж дышать становилось легче и когда весна заснула крепким сном очутившись в мире по ту сторону к ней в Збу. Пожаловал Лан. Он, подобно мыши, прокрался, даже половица не скрипнула, и присел под ли неё. Смотрел зверь на спящее создание. Волосы её стелились по постели мягким шёлком, грудь вздымалась, по бархатной коже тени ночные ползли. Всего этого Лану видеть не приходилось все её зрелище было в диковинку но пробуждала тягу какие-то потаённые желания хотел был он коснуться её волос да только посмотрел на свои когти длинные и сразу руку убрал слишком уродлив для неё слишком груб и неказист Не имеет он права касаться такого божественного существа. Тогда горько на душе стало. Спустился зверь вниз, сел у потухшего костра и зашептал: "Покой ты мне сердце рвёшь, Велес, зачем держать её заставляешь? Не место ей здесь". Ай, Велес! Тем временем у большого костра zasiдал. Где-то далеко, там, куда нога человека не ступала, куда звери дикие не совались. Смотрел могучий старец на огонь и в пламени том всё видел. Улыбался тогда не кручи не смел друг. Пора познать то, что когда-то забрали у тебя невежи, пора Скоре замелькал в пламени лек спящей весны, а тебе исполнить предназначение охотницы. Выбор. Вам предстоит не лёгкий, но так боги порешили. Таков был наш выбор, не ваша в том вина. И сейчас же огонь погас. Авелис В воздухе растворился.